557 пятьдесят ноябрь 10 Истина, друг мой, нет в жизни иного пути, как путь устремления к свету. Многими другими дорогами бредут люди, но бредут во тьме. Есть еще один путь в бездну, но кто же захочет по нему устремиться из тех, кто назначен мне? Бредущие во тьме ко мне тоже придут, когда пробьет час их. Все придут, кроме отпрысков тьмы, ибо не приложен путь эволюции, и с нею восходит и земля, утончаясь. И по мере того, как она возвышается и поднимается по ступеням, все живое поднимается с нею. На Венере уже немыслимы грубые формы жизни, возможные на низших планетах. Так одухотворяясь и разряжая носимые на себе формы, спирально восходит земля. И когда-то настанут те далекие дни общего света, который путь для всех сделает единым. И этот путь будет ко мне. Сольются тогда все пути человеческие, и станут они одним единственным возможным путем жизни и света. Так оно и есть на высших мирах дальних. Люди пойдут преображая планету, и преображенная земля будет увлекать за собой отставших. Ступень, ею ныне достигнутая, есть ступень великого перелома. Новое небо и новая земля заповеданы. Земля обновленная в свете лучей новых. Наступление новой эпохи ничто не сможет задержать. Все препятствующее должно погибнуть и уйти со ступени грядущей эволюции. Планету озеленим, пустыню уничтожим, переделаем климаты стран. Земной дом человечества сделаем прекрасным и хорошо приспособленным для жилья. Теперь преобразовывают природу, а мы преобразуем самую землю. Заболевания ее устраним. Ауру сделаем здоровой. Правильный обмен веществ с элементами и энергиями космическими восстановим. Великие задачи стоят перед нами. И дети Земли, неотемняемые более лучами тьмы ее служителей, дружно примутся за восстановление нарушенного равновесия Дома Земного и за приведение его в полный порядок. Лечение ауры земной и утверждение здоровья планеты могут быть выполнены при условии кооперации всех, и всех придется вовлечь в строительство всепланетное. Отговариваются незнанием, но просветим всех и каждого, сделаем ответственным за землю, понимание дадим и светом учения жизни просветим всех. Евангелие Царствия Божия, то есть Евангелие Света, грядущего в лучах новых, победных, тонких энергий космических, сделаем доступным для всех. С малых лет приучится думать о свете, о звездах, о чуде далеких лучей, С новой жизни будут в свете новые науки преподаны в школах. Какая огромная работа впереди. Сколько надо сделать? И так нужны будут те, кто уже знает,